Не о таком обществе мечтал Юджин. Он думал о девушках и о том, как грустно, что нет ни одной, с кем можно было бы перемолвиться словом. Стеллы нет, с этой мечтой покончено. Когда-то он встретит другую, похожую на нее. В конце месяца, в течение которого он вынужден был истратить часть денег, присланных матерью для покупки в рассрочку костюма,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 или учиться живописи. В ту зиму Миртл написала ему, что Стелла Эпплтон уехала в Канзас, куда перебрался ее отец, что мать хворает и просит Юджина хоть на неделю приехать домой. Незадолго перед этим Юджин познакомился с одной девушкой-шотландкой по имени Маргарет Даф, работавшей в той же прачешной. Он быстро сошелся с ней, и эта связь положила начало его отношениям с женщинами.